Часть первая. Ухо. Доктор, доброе утро. Извините, что беспокою так рано и в выходной день. Редкая суббота или воскресенье проходит без такого звонка. Многие врачи отключают телефон во внерабочие часы, и я нет. Мои пациенты знают, в любой момент дня и ночи они могут позвонить своему доктору. Выбирая профессию врача, я не представляла, как мне, типичный сове, удастся вставать рано. Но ответственность за человека – это высокое бремя и мощный стимул к дисциплине. Медицина – не профессия, а образ жизни. Как правило, в выходные беспокоят пациенты с проблемами уха, которые оказались в этот злополучный момент вдали от дома, чаще на курорте, когда нет возможности быстро попасть к специалисту. Ухо – самый коварный орган, но именно к нему люди зачастую относятся беспечно. А зря. Ну что же, попробуем помочь пациенту дотянуть до визита к врачу. Глава первая. Как устроено ухо? Казалось бы, все просто. Ухо условно разделяют на наружное, среднее и внутреннее. Соответственно, и заболевание того или иного отдела будет иметь одноименное название. Например, отит может быть наружным или средним. Правда, воспаление внутреннего уха не принято называть внутренним отитом. В этом случае используют термин «лабиринтит». То, что мы видим со стороны, это ушная раковина и вход в наружный слуховой проход. Их относят к наружному уху. Ушная раковина имеет множество выступов и углублений с округлыми очертаниями. Она образована хрящом, но нижняя часть, мочка, это всего лишь кожная складка. Наружный слуховой проход представляет собой канал длиной около 4 см, который соединяет ушную раковину и барабанную перепонку, герметично закрывающую следующие отделы уха. Именно в наружном слуховом проходе образуется ушная сера, вязкое вещество, защищающее ухо от пыли, микробов и пересыхания. Поскольку наружный слуховой проход имеет общую стенку с височно-нижнечелюстным суставом, Ушная сера самостоятельно выводится из уха наружу при жевательных движениях, захватывая омертвевшие клетки кожи, пыль, волосы и другие посторонние предметы, попавшие в ухо. При отсутствии нарушений ухо очищается без посторонней помощи. Причем, если попытаться избавиться от серы самостоятельно, это может привести к образованию серной пробки. Это интересно. Ушная сера не содержит серу как химический микроэлемент а называется так только из-за своего цвета и консистенции. В английском языке ее называют «иавакс», что в переводе означает «ушной воск», а в немецком «охреншмальц» — дословно «ушное сало». В разных языковых культурах свои ассоциации. Замысловатое асимметричное строение ушной раковины — это не прихоть природы. Такая конфигурация позволяет максимально полно улавливать звук и направлять его в сторону наружного слухового прохода. Слуховой проход, в свою очередь, передает звуковую волну на барабанную перепонку, заставляя ее вибрировать. О барабанной перепонке все знают, но, как ни странно, ей уже и ограничиваются познания в процессах слуха. Например, барабанную перепонку считают чуть ли не единственным элементом, отвечающим за слух поэтому и приходят в ужас при ее повреждении, считая, что это приведет к полной глухоте. Но это далеко не так. Разрыв или перфорация, образование отверстия барабанной перепонки не всегда приводит даже к снижению слуха, не говоря уже о его потере. Для некоторых пациентов сообщение о том, что у них имеется отверстие в барабанной перепонке, становится полной неожиданностью. Барабанная перепонка представляет собой полупрозрачную мембрану, состоящую из нескольких слоев ткани и является границей между наружным и средним ухом. Но анатомически ее относят к среднему уху. Ее можно увидеть, если посветить фонариком в ухо, оттянув ушную раковину в сторону. В норме она имеет серый цвет и гладкую поверхность, отражающую свет фонарика в виде конуса, световой конус. Световой конус относят к так называемым опознавательным знаком барабанной перепонки. Это различные выступы, углубления и просвечивающие сквозь нее структуру среднего уха. Если опознавательные знаки не видны или перепонка становится непрозрачной, это означает, что возникли проблемы со средним ухом. Если барабанная перепонка выбухает, то на нее изнутри давит жидкость либо воспаленная слизистая оболочка. Так бывает при гнойном среднем отите. И наоборот, если она втягивается внутрь среднего уха, это может быть признаком нарушения вентиляции уха. Так бывает при экссудативном среднем отите либо туботите, нарушении функции слуховой трубы. Поэтому, когда врач заглядывает в ухо, он оценивает внешний вид барабанной перепонки, ее цвет, прозрачность, наличие опознавательных знаков и отверстий. Для того, чтобы хорошо разглядеть перепонку, используют ушную воронку и микроскоп. При отсутствии микроскопа пользуются специальным портативным отоскопом со встроенной воронкой. Вибрируя при воздействии звуковых волн, барабанная перепонка передает звуковую волну во внутреннее ухо посредством цепи специальных микроскопических слуховых косточек. В ухе человека их три и называются они весьма колоритно. Молоточек наковальня и стремечка. Характерно, что названия косточек полностью отражают их форму. Косточки соединяются между собой миниатюрными суставчиками, имеющими все самые настоящие сухожилия. Значение такой сложной цепочки в том, что она усиливает звуковую волну при передаче ее во внутреннее ухо по направлению к слуховому нерву. И наоборот, при чрезмерно громком звуке слуховые косточки его гасят, тем самым оберегая внутреннее ухо от повреждений. В этом сложном механизме также участвуют миниатюрные мышцы, находящиеся в барабанной полости. Стременная мышца и мышца, натягивающая барабанную перепонку. Даже мышцы среднего уха могут подвергаться нервному тику, это так называемый миоклонус. При этом человек ощущает ритмичные постукивания в ухе. Обычно это длится несколько минут, но бывают случаи, когда стук не прекращается. В этом случае проводится небольшая операция, когда ставшая причиной мышца рассекается и все проходит. Это интересно. Мы слышим не только через воздух. Звуковая волна также попадает к слуховому нерву через кости черепа. Поэтому потеря барабанной перепонки и даже слуховых косточек никогда не приводит к полной глухоте. Барабанная перепонка и слуховые косточки находятся в так называемой барабанной полости, однако среднее ухо этим не ограничивается. Барабанная полость соединена через небольшой канал с сосцевидным отростком, костным выступом, который можно легко прощупать за ушной раковиной. Внутри он имеет пористую структуру, заполненную воздухом. Прямо сквозь ухо проходит лицевой нерв, отвечающий за мимику, и барабанная струна, нерв, отвечающий за вкусовую чувствительность языка. Вот почему серьезное воспаление или хирургическое вмешательство на ухе может привести к потере вкусовой чувствительности и нарушению движения мимических мышц, паралич лицевого нерва. Как мы видим, ухо достаточно сложный орган, который обеспечивает далеко не одну функцию организма человека. Еще больше нас в этом убедит путешествие в святая святых – внутреннее ухо. Внутреннее ухо – самая сложная часть анатомии. Оно имеет столь запутанную структуру, что далеко не все лор-врачи хорошо в ней разбираются. Но это не учебник анатомии для специалистов, поэтому не будем погружаться в детали. Наша цель – понять лишь принцип работы уха. Внутреннее ухо состоит из улитки, отвечающей непосредственно за слух, и вестибулярной системы, она отвечает за равновесие. Как человек понимает, что баланс нарушился и дает сигналы мышцам выровнять его? Для этого служат полукружные каналы, микроскопические трубки, расположенные в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, по три в каждом ухе. Они определяют положение головы в пространстве. Внутри каналов находятся миниатюрные кристаллы, атолиты. При их перемещении возбуждаются нервные клетки, передавая информацию в головной мозг, а он уже, в свою очередь, направляет сигналы к определенным группам мышц. Это интересно. При громких звуках нервные клетки улитки теряют волоски, что приводит к снижению слуха на определенных частотах. Наиболее чувствительными к повреждению являются волоски, воспринимающие высокие частоты. Именно поэтому снижение слуха чаще всего касается восприятия высоких частот, чего человек может даже не замечать в повседневной жизни. Процесс распознавания звуков подобен тому, что описан ранее. Слуховые косточки вызывают колебания жидкости, заполняющей улитку, что вызывает возбуждение нервных клеток. Каждая нервная клетка имеет множество крошечных волосков, которые улавливают самое незначительное колебания жидкости на различных частотах. Таким образом, механические колебания превращаются в электрические импульсы. Именно их головной мозг и распознает как звуки. Многие слышали, что нос и ухо взаимосвязаны. Так оно и есть. Среднее ухо соединяется с носом через мышечную трубку, слуховую трубу. Через нее среднее ухо очищается и вентилируется. Обычно слуховая труба находится в спавшемся состоянии и открывается только при глотании или зевании. В этот момент можно услышать щелчок либо хруст. Это звук открывшейся слуховой трубы. Как только слуховая труба открывается, давление в среднем ухе выравнивается. Именно поэтому советуют зевать или глотать в самолете при наборе высоты и снижении – чтобы выровнять перепады давления. Но давление в среднем ухе поддерживается не только за счет работы слуховой трубы. В основном этот процесс обусловлен газообменом между барабанной полостью и покрывающей ее слизистой оболочкой. Последние исследования показывают, что давление в здоровом ухе все время постепенно снижается, а периодическое открытие слуховой трубы помогает его стабилизировать. Это интересно. Бывает, что при определенных движениях головы микрокристаллы, атолиты, одного из полукружных каналов, заплывают в другую часть канала. Именно это и вызывает приступы головокружения. Это состояние носит название «доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение» ДППГ. Ничего страшного не происходит, нужно возвратить убежавший кристалл на место, запрокинув и повернув голову в определенном порядке. Но не пытайтесь делать это самостоятельно, иначе проблему можно только усугубить. От слуховой трубы зависит и дренирование уха. Микроскопические реснички слизистой оболочки гонят слизь из среднего уха в носоглотку, и одновременно сокращение мышц при глотании помогает этому процессу, не давая микробам проникать в среднее ухо. Интересно, что слуховая труба выполняет еще и функцию защиты среднего уха от звуков, возникающих и отражающихся в носоглотке. Звук глотания, движения воздуха при вдохе и выдохе. Вот почему при нарушении работы слуховой трубы, в частности, зиянии, когда труба остается постоянно открытой, возникает аутофония, слышимость собственного голоса и дыхания как бы изнутри. При возникновении насморка слуховая труба отекает и перестает выравнивать давление, результатом чего бывает воспаление среднего уха. Воспаление или нарушение работы слуховой трубы врачи называют дисфункцией или туботитом. Этот диагноз ставится, если воспаление еще не возникло, но есть признаки нарушения выравнивания давления в среднем ухе. Если туботит присутствует долго, то в ухе могут возникать хронические изменения, рубцы и спайки, снижающие слух, адгезивный отит. Существует три вида дисфункции слуховых труб. Первый – затянувшаяся дисфункция. Это длительно сохраняющаяся заложенность ушей после насморка, ОРВИ или на фоне аллергического насморка. Второй – барозависимая дисфункция. Резкая заложенность, боль, ощущение давления в ушах на фоне резкой смены атмосферного давления. Эта форма дисфункции чаще наблюдается у дайверов. Третий – зияющая дисфункция, более известная как зияние слуховой трубы. В этом случае труба или обе остается постоянно открытой, при этом возникает заложенность в ушах и аутофония, слышимость собственного голоса изнутри. Известна связь зияния слуховых труб с серьезными физическими нагрузками и резким похудением. Теперь очевидно, что возникновение проблемы на любом участке органа слуха может стать причиной снижения слуха или тугоухости. Если с наружным или средним ухом все более-менее ясно, то работа внутреннего уха пока еще остается загадкой для ученых. Именно поэтому головокружение либо тугоухость, вызванная поражением внутреннего уха, с трудом поддается лечению.